Каченко. Икона советского баскетбола. Гомельский. Увидев впервые в 1973 году центрового из Киева Володю Ткаченко, я в полном смысле слова был ошарашен. Огромные плечи, рельефные мышцы, скорость, азарт. По-моему, уже тогда в нем было сантиметров 217, и парень еще рос. Честно говоря, Такие ребята мне еще не попадались. Я сразу понял, что такая удивительная мощь в сочетании с другими качествами обещает нам появление настоящей звезды. К концу 1970-х годов Центровой Владимир Петрович Ткаченко стал одним из флагманов советской команды и, без сомнения, самым узнаваемым ее образом за рубежом. Его внушительные 220 сантиметров и умение забивать с близкого расстояния от кольца без промаха, были идеальным воплощением игрока советского катка. Может быть, не очень привлекательного внешне, но очень эффективного. Ткаченко родился в 1957 году в Сочи, РСФСР. И уже в 12 лет выделялся своим необычным ростом – 188 сантиметров. Правда, в детстве я больше отдавал предпочтение футболу. Неплохо стоял в воротах. А потом меня заметил баскетбольный тренер Владимир Ельдин и определил в спортивную школу. Заметил в прямом смысле этого слова. Уже в 13 лет я вымахал под 190 сантиметров. С игровым амплуа вопросов не было. Только центровой. Через год я уже входил в юношескую сборную Сочи. Естественно, вскоре им заинтересовались и лучшие клубы СССР, и в пятнадцать лет он покинул родной Сочи. Летом 1972 -го, на первенстве Краснодарского края среди школьников я был признан лучшим центровым и попал в поле зрения селекционеров. Вернувшись домой, почти одновременно получил приглашение из ЦСК, Ленинградского Спартака и Киевского строителя. Наша семья хоть и жила на Северном Кавказе, но имела глубокие украинские корни. Поэтому и Киев нам был как-то ближе. На состоявшемся семейном совете решили, что мне надо ехать в строитель. 1973 год я встречал уже в одной из киевских дюш, где моим тренером стал Михаил Фурман. В следующем году в составе строителя выиграл бронзу союзного первенства. Будущий спортсмен продолжал расти. И к 15 годам он уже доминировал на Евробаскете У-16 среди юношей до 16 лет в Италии, набирая в среднем 24 очка за игру, в том числе 29 и в матче за золотые медали против Испании. Его превосходство было настолько, можно сказать, вызывающим, что на следующий год, несмотря на юный возраст, он был приглашен в юниорскую сборную. Она выступала на Евробаскете в Орлеане. Ткаченко получил мало минут игры в команде, занявшей всего лишь пятое место. Однако его продвижение по карьерной лестнице было стремительным. И уже в 1974 году В возрасте 16 лет он регулярно выходил на площадку в составе первой команды. Вскоре перед ним откроются и двери старшей сборной. Моя первая поездка за границу была в 1974 или 1975 году. В капиталистическую страну. Кажется, я ездил на турнир в Америку. У меня было полностью советское воспитание поэтому сша оказались совершенно другим миром мне говорили думать только о баскетболе но я еще успел и сувениры купить о столкновении идеологии я тогда особо не задумывался в 1974 году кондрашин брал его на некоторые турниры но только в 1976 году на олимпийских играх в монреале он попал в число 12 лучших В 18 лет он стал стартовым центровым в сборной, но не смог избежать поражения в матче с Югославией. Уже в то время он заинтересовал московский ЦСКА, который остро нуждался в таком активном центровом игроке. Но Володе было очень комфортно в Киеве, и, будучи студентом университета, он смог противостоять натиску Красной Армии. А в любом случае, строитель, имея в составе дуэт, Ткаченко-Белостенный станет одной из самых грозных команд СССР. Учитывая обычную для Советского Союза сдержанность, контакты выдающегося баскетболиста с зарубежной прессой были очень ограничены, что, вероятно, способствовало созданию вокруг его фигуры ореола мистики. Действительно, первое известное интервью западным СМИ, в котором фигурировало имя Ткаченко, было опубликовано во французском журнале Макси Баскет» в феврале 1983 года. Жан Баже говорил, «Я чувствую себя совершенно растерянным перед встречей с Эверестом баскетбола, зная все неудачные попытки иностранной прессы поговорить с ним. Ходит слух, что власти блокировали любые подходы к нему, потому что не хотели показывать Западу глупое цирковое чудовище». После интервью он заключил. В итоге он оказался далеко не глупым. Я не понимаю, почему советская власть так прячет игроков вроде Ткаченко или Семенову. Это помогло бы им избавиться от комплексов, вызванных их ростом. С годами Ткаченко приобрел заслуженную репутацию человека с золотым сердцем, который редко жаловался, несмотря на грубость соперников и неуместное внимание к себе как на площадке, Так и вне ее. Колоритная внешность, которую дополняли огромные усы, также сделала его иконой эпохи, а необычайная популярность в Испании вышла далеко за рамки его статуса баскетболиста. Доказательством тому служит то, что его фамилия стала нарицательной и любого человека нестандартного роста называли Таченко в знак признательности и поддержки. На чемпионате мира 1986 года зрители в Мадриде и Барселоне неоднократно скандировали его имя, прося тогдашнего советского тренера выпустить его на поле, Тараканов. А в жизни Добряк его все время пытались разозлить: то у него люди висели на руках, выбивали мечи с фолами, от которых руки у любого отсохли бы. А он такой большой, что судьи не реагировали. Один раз только играли с Хавентудом, и то ли ему между ног попало, то ли еще что. В общем, он рыкнул. Не трогал никого, просто сказал: У! Мы после этого легко выиграли. Ткаченко. Я люблю Испанию. Это одна из тех стран, где по-настоящему любят баскетбол. Я был там много раз и даже год жил в Гвадалахаре со своей семьей. Каждый ребенок старше трех лет, увидев меня, начинал кричать «Таченко! Таченко!». Где они этому научились? Но это здорово. Я даже слышал, что есть испанская музыкальная группа, названная в мою честь. Минигин. Его рост был 220 сантиметров, а вес – 140 килограмм. Он был огромным, но хорошо бросал с близкого расстояния, Делал рикошеты. Играть против него в защите было невозможно. Делакрус. В Колумбии в 1982 году я помню, как он быстро бегал. Его подвижность для человека такого веса была поразительной. Ткаченко весил 160 килограмм. Я – 89. Я был очень легким, и мне приходилось выжимать максимум из своего веса. Я думаю, что это также оказывало и психологическое давление, потому что его физическое превосходство было очевидным. От него кружилась голова. Я вставал за ним, я вставал перед ним. Я старался избегать любого физического контакта. Но иногда, когда я хотел, чтобы было касание и чтобы ему был назначен фол, я умышленно прижимался к нему. Я ставил свои ноги так, что его ноги оказывались внутри моих, и как только он двигался, я улетал на 10 метров. Судья не всегда делал замечания, знаете ли, но иногда, иногда я падал и выходил из равновесия именно в тот момент, когда ему надо было бросать. Когда он видел, что я лежу на земле, он не успевал сделать правильный бросок. Новосел. Он был очень опасен под кольцом, поэтому лучшей защитой было оказывать давление на внешних игроков, чтобы они не могли сделать ему пас в хорошей позиции. Как и в случае с Онилом и многими другими гигантами, судьи, как правило, гораздо строже назначали фолы против них, чем в их пользу. Делакруз. Есть пара фотографий, где я вишу на плечах Ткаченко, борясь за мяч. И я это сделал. Но, конечно, поскольку ты видишь его больше, чем я. Еремин. Ткаченко был очень мужественным человеком. Когда однажды он подвернул ногу, и она сильно распухла, он едва мог надеть кроссовки, поэтому они разрезали их, вставили ногу внутрь, а затем оборачивали ее скотчем. И он никогда не жаловался, просто выходил и делал все возможное. Он боец и, что главное, очень скромный».